Гарри Гаррисон. Дома. Глава 1 Это же просто безобразие. Какая-то чудовищная помесь старых труп, изношенных вентилей и новейшей электронной технологии. Ваш завод давно пора взорвать и построить заново. Ну не так уж плохо все, ваша честь. Правословно, не так уж все плохо. Редклиф потер кулаком покрасневший нос и виновато глянул на инженера, стоявшего рядом. На руке остались мокрые полосы, но тот вроде ничего не заметил. Редклиф потихоньку вытер руку штанину. Ведь работает. Мы выпускаем прекрасный спирт». «Работает, но на последнем издыхании». Янкулозик устал, и в голосе его звучали резкие нотки. «Все сальники надо немедленно заменить, иначе все взорвется и без моей помощи. Глядите, как течет, лужи на полу». «Сейчас все будет убрано, ваша честь. Подотрем и...» «Да не о том речь. Прежде всего, устраните утечки. Сделайте все, как положено. Это приказ». «Как вы скажете, так и сделаем». Редлив покорно склонил голову, его тело трясло мелкой дрожью. Глядя на эту лысеющую голову с россыпью перхоти в жирных волосах, Ян не испытывал ничего кроме отвращения. Эти люди никогда ничему не учатся. Мало того, что они сами думать не умеют, даже получив четкие распоряжения, все равно ухитряется все перепутать. Этот менеджер работает так же скверно, как вся здешняя коллекция допотопных перегонных кубов, ферментационных ван и ржавых труб в купе составляющих завод по производству растительного горючего. Устанавливать здесь автоматику пустая трата времени. В холодном зимнем свете, проникавшем сквозь высокие окна, едва проглядывали темные контуры агрегатов. Только желтые лужи на полу выделялись яркими пятнами. На освещенное место вышел шаркая кто-то из рабочих, остановился, начал шарить в карманах. Это привлекло внимание Яна. «Эй, ты там, стой!» Неожиданный окрик испугал рабочего, не подозревавшего, что инженер в цехе. Он выронил спичку, даже не успев прикурить, и та упала в лужу у его ног. Взметнулось голубое пламя. Бросившись к огнетушителю, Ян резко отпихнул рабочего в сторону, сорвал баллон со стены и кинулся назад к горящему человеку, на бегу сбивая клапан. Рабочий ошалело топтался возле лужи пылающего спирта, еще больше раздувая пламя. Огнетушитель закашлял пеной. Ян перевернул его и направил вниз. Пламя тотчас же погасло, но брюки на рабочем еще тлели. Ян хлестнул струей пены по его ногам, а потом в приступе бешенства и выше, по животу, по груди, по лицу закутывая стоявшего перед ним человека в белое одеяло с ног до головы. «Идиот! Какой же ты идиот!» Ян закрыл клапан и швырнул огнетушитель на пол. Рабочий тяжело дышал и протирал глаза. «Ты же знаешь, что курить здесь запрещено. Тебе наверняка не раз об этом говорили. И стоишь как раз под знаком «не курить». «Я... я не так уж и хорошо умею читать, Ваша честь!» Рабочий закашался и сплюнул горькую жидкость. «Да, не так уж хорошо. Скорее, вовсе не умеешь. Ты уволен. Убирайся». «Ой, нет, Ваша честь, пожалуйста, не говорите так», – запричитал несчастный. В глазах его уже не было боли, только безысходное отчаяние. «Я же старался! А семья? А теперь опять пособие на гусь вперед. «На всю жизнь!» – холодно, – ответил Ян. При виде жалкого создания, упавшего перед ним на колени в пенную жижу, злость его исчезла. Радуйся, что еще не возбуждают дело саботажа. Ситуация была невыносимая. Ян зашагал прочь, не замечая пристальных взглядов менеджера и молчаливых рабочих. Просто невозможно. Вот у него в диспетчерской получше, гораздо лучше. Он почти успокоился, с улыбкой глядя на безупречный порядок, царивший кругом. Кабельные воды изменились со всех сторон, соединяясь на пульте управления. Он нажал несколько кнопок на комбинационном замке, и крышка пульта отошла назад. Бесшумно, плавно, безукоризненно. В сердце этой машины скрывался микрокомпьютер, управлявший всем здешним производством с идеальной точностью. Ян вытащил из чехла, висевшего на поясе терминал, подсоединил его к компьютеру, Набрал на клавиатуре команду. Экран мгновенно осветился. Да, здесь никаких проблем. Не то, что на самом заводе. Ян запросил сводный отчет, и по экрану побежали строчки. Вентиль 376Е9 – утечка. Вентиль 389 r – необходима замена. Вентиль 429К8 – утечка. Это нагоняло тоску, и он быстро отключил экран. За спиной раздался тихий, вежливый голос Редклифа. Извините, пожалуйста, инженер Кулозик. Но я по поводу Симонса, того, что вы уволили. Он хороший рабочий. Я так не думаю. Злость уже утихла, и Яну хотелось быть справедливым, но твердым. На его рабочее место претендует масса безработных. Любой из них справится ничуть не хуже его, а то и лучше. Он учился несколько лет, ваша честь. Годы, чтобы избавиться от пособия. Это что-нибудь да значит. Та зажженная спичка значит гораздо больше. Мне очень жаль. Я не жестокий человек, но я думаю о вас и обо всех остальных. чтобы вы стали делать, если бы он спалил ваши рабочие места. Вы управление Рэдклифф, и должны рассуждать именно так. Это трудно, и со стороны может казаться неправильным, но иначе просто нельзя. Вы согласны со мной? Рэдклифф помолчал в замешательстве, но в конце концов ответил. Конечно, Ваша честь, вы правы. Извините, что побеспокоил. Я сейчас же уволю его. Нам такие здесь не нужны. Правильно, так и надо. Внимание Яна привлекли. Тихое жужжание и мигание красной лампочки на пульте управления. Рэдклифф замешкался в дверях. Компьютер обнаружил какую-то неполадку и хотел сообщить о ней Яну. На экране засветилась надпись. Вентиль 928R9 заклинило в открытом состоянии. Изолирован до замены. 928R? Что-то знакомое. Я набрал код на персональном компьютере и кивнул. Так я и думал. Эту штуковину должны были заменить на прошлой неделе. Это сделали Рэдклиф. Надо проверить по счетчику. Рэдклифф побледнел. Не стоит трудов, Рэдклифф. «Вы же не хуже меня, знаете, что не сделали. Так что убирайтесь отсюда и тащите новый вентиль. Будем менять сейчас». Приводной мотор Ян отсоединил собственноручно. Даже рычажный гайковерт едва управлялся с неподатливыми болтами. Ржавчина. Очень типично. Конечно же, слишком трудно смазать резьбы вовремя, пока не прихватит. Он отошел в сторону и стал следить, как непролетарии в поте лица вытаскивают старый вентиль, шлепая по ручам, бегущим из-под рассоединенных фланцев. Когда под неусыпным наблюдением Яна новый узел был установлен на место и закреплен, на сей расхалтуры не будет, он сам подсоединил привод. Работу сделали быстро, без лишней болтовни. Как только она была закончена, рабочие собрали инструменты и ушли. Ян вернулся в диспетчерскую, разблокировал отключенный участок, и завод снова заработал. Ян еще раз прогнал по экрану сводный отчет и запросил распечатку. Когда она выползла из принтера, он завалился в кресло и стал тщательно просматривать отчет, Отмечая на полях пункты, требующие особого внимания. Ян был высок, долговяз, лет под 30. Женщины считали его симпатичным, некоторые говорили ему об этом. Но он полагал, что это не так уж важно. Они хороши, но у них свое место в его жизни. Сразу после микросхем. Читая, он всегда хмулил лоб, так что между бровями отпечаталась почти постоянная складка. Просматривая лист второй раз, он нахмурился еще больше, а закончив широко улыбнулся. Готово, почти готово. Работа, в принципе, совсем не сложная, растянулась на Уоллсокинском заводе до невозможности. Ян приехал сюда осенью монтировать автоматическое управление вместе с Бьюкинином, инженером-гидравликом. Но Бьюкинину не повезло, вернее, очень даже повезло. Его свалил приступ аппендицита, и санитарный геликоптер увез его отсюда навек. На смену ему тоже никто не появился. Яну пришлось заниматься и механической частью, вдобавок своей электроники, так что осень растянулась на целую зиму, А конца все не было видно. Но теперь все. монтажи и ремонт были в основном закончены. Завод в порядке и работает. Можно уезжать. Хотя бы на несколько недель. Пусть этот менеджер сам тут покрутится. Рэдклифф, зайдите ко мне. У меня для вас интересные новости. Слова громыхнули из всех громкоговорителей и раскатились эхом по зданию. Через несколько секунд послышались торопливые шаги, и запыхавшийся менеджер вбежал в диспетчерскую. Да, ваша честь. Я уезжаю. Сегодня. Чего вы так испугались? Я думал, вас такая новость обрадует. Ваш антикварный водочный сэх в порядке и будет работать, если вы позаботитесь произвести всю указанную в этом списке профилактику. Я подключил всю технологическую цепь к компьютеру. Производство будет отслеживаться автоматически. И если возникнут какие-нибудь проблемы, у вас немедленно кто-нибудь появится. Но никаких проблем не будет, не так ли, Редклифф? Конечно, сэр. Мы уж постараемся. Спасибо, сэр. Я надеюсь. И постарайтесь стараться получше, чем до сих пор. Я вернусь как только смогу. Проверю, как все работает и посмотрю, что вы успели сделать. А теперь, если у вас ко мне больше вопросов нет, я уезжаю. Нет, сэр, все ясно, сэр? Прекрасно. Смотрите, чтобы так оно и оставалось. Отпустив менеджера взмахом руки, я отключил свой компьютер и терминал и уложил их в кейс. Потом с удовольствием, кажется, впервые за все это время натянул пальто с меховой подкладкой и шоферские перчатки. Теперь заехать в гостиницу, собрать сумку и все. Насвистывая сквозь зубы, Он захлопнул двери и вышел в сгущавшиеся сумерки. Замерзшая земля превратилась в камень. В воздухе пахло снегом. Его машина, красная блестящая, выделялась единственным ярким пятном на сером ландшафте. Безрадостная картина. Во все стороны, под тусклым бесцветным небом, разбегаются безмолвные, унылые поля. Едва он повернул ключ, заработал отопитель, нагнетая в салон горячий воздух. Ян медленно поехал по замерзшим колдобинам заводского двора, выбираясь на асфальтовую дорогу. Когда-то здесь были болота, их осушили и распахали. Но несколько старых каналов еще сохранились, и Уизбич до сих пор был речным портом, чтобы он провалился. Сборы отняли у Яна всего 10 минут, он всегда путешествовал налегке. И вот уже администратор гостиницы придерживает дверь и с поклоном желает ему удачного путешествия. Сразу за городом начиналась автострада. Полицейские на въезде отдали честь, он ответил им легким взмахом руки. Оказавшись в зоне действия автоматической дорожной сети, Ян включил автопилот, набрав на бортовом компьютере пункт назначения «Лондон, выезд 74». Через передатчик, расположенный в днище автомобиля, эта информация немедленно попадала на кабель под дорожным покрытием и в компьютер транспортной сети, который повел машину по заданному маршруту, управляя ею через бортовой компьютер. Электрический мотор-колеса постепенно разогнали машину до стандартной скорости 240 км в час. Сумеречный ландшафт, размазанный скоростью, превратился в размытую пелену. Но Яну не хотелось смотреть по сторонам. Он развернул сиденье назад. В баре на готове было виски, стоило нажать кнопку, и туда добавлялась вода. На экране телевизора появилось прекрасное цветное изображение постановки Питер Граймс. Он посмотрел с минуту, восхищаясь Сопрано не только из-за голоса, и пытаясь сообразить, кого она ему напоминает. Конечно же, Эйлин петит. Воспоминание согрело его. Интересно, свободна ли она сейчас? Вряд ли у нее так уж много дел после развода. Вот должно быть удивиться, увидев его. Подумать, значит действовать. Ян потянулся за телефоном и быстро набрал ее номер. Она взяла трубку сразу же после двух звонков. «Ян, как славно, что ты позвонил». «Как славно, что ты ответила. У тебя камера не в порядке». Он показал на свой темный экран. «Нет, я просто завесилась. Ты меня в сауне поймал». При этих словах экран ожил, и она расхохоталась, глядя на его лицо. Ты что, никогда не видел обнаженной женщины? Если я видел, то уже забыл. Здесь женщин не бывает. Во всяком случае, таких блестящих и мокрых. Честное слово, Эллин, я готов заплакать от радости. Ты самое прекрасное зрелище в мире. Ну да, с Лестью ты повсюду пройдешь. А ты пойдешь со мной. Ты свободна сейчас? Ну я всегда свободна, любовь моя. Но это зависит от того, что у тебя на уме. Солнце. Немножко горячего солнца и теплого моря. И еще хорошая еда, ящик шампанского и ты. Что ты на это скажешь? Скажу, что звучит невероятно соблазнительно. Счет мой или твой? Мой. Я заслужил это после зимовки в глуши. Я знаю один маленький отель прямо посреди пустыни на берегу Красного моря. Если мы выедем утром, то можем добраться... Пожалуйста, не надо подробностей, сердце мое. Я сейчас залезу обратно в сауну и буду тебя ждать. Не задерживайся. Она отключилась, и Ян громко рассмеялся. Да, кажется, жизнь становится лучше. Он проглотил скотч и налил еще. Замерзшая болотистая страна его больше не занимала. Он не знал, что человек, которого он уволил, Симонс, уже никогда не вернется на пособие. Он покончил с собой как раз в то время, когда Ян подъезжал к Лондону.